Глава 85. Ты же мне веришь? Прошло две недели с того момента, как Эль -Куэро был пойман. По утреннему звонку Хван Кан У же направился в Сувон. Изготовление только что завершили. Хван положила положил на стол перед ним меч, отдающий голубым оттенком. Кан У потрогал меч и спросил. Вся легендарная экипировка так быстро делается? В конце концов, прошло всего лишь две недели. Поскольку изготовление меча не являлось простым делом, он подумал, что его изготовили слишком быстро. На самом деле, это было совершенно не странно, что парень засомневался в качестве предмета. Самое трудное в изготовлении легендарной экипировки ⁇ это найти для нее материалы. Хм, тем не менее, это очень затратное дело. Хвайон, ты же не слишком усердствовала при подготовке меча, уточнила Йонджу. Ну а что если и так, если сейчас вы скан О показываете куда лучшие результаты по защите государства, чем отряд Хваран? «Было бы стыдно оставаться в стороне», – уверенно произнесла девушка. «На данный момент дьявольские учителя являлись куда больше угрозой для мирных жителей, чем монстры, находящиеся во вратах. Хотя сейчас жертвами становятся только игроки, никто не знает, когда появятся жертвы среди обычных людей. Выслеживая дьявольских учителей и не стараясь уберечь мирных жителей», – Юнжу отвела взгляд. А я это делаю для безопасности всего мира. Не говори такое, чтобы прикинуться воспитанным. Не надо врать. Я поняла, что ты не относишься к такому типу людей в самую нашу первую встречу. Если хочешь, можешь не верить. Кан-О пожал плечами. Хоть он и произнес это с шуточной интонацией, парень был совершенно серьезен. Но соглашусь, в последнее время у меня появилась еще одна причина. Дьявольские учителя знали другой способ добывания магии. Если выследить их и разобраться происходящим, то можно получить в разы больше ожидаемого. Изначально цель охоты на дьявольских учителей была защита всего человечества. Но в какой-то момент добавок к этому появилась возможность получить личную выгоду. «Какой бы ни была причина, факт в том, что вы очень помогаете. Хоть и не все может идти по плану, но сейчас можно надеяться на лучший исход», сказала Хван Ён, мило улыбнувшись. Она говорила настолько складно, что Кан у восхитился, начиная понимать, почему Хён Мо запал на нее. Если бы они не находились в таких отношениях, как сейчас, Кан вероятно, тоже бы ей заинтересовался. Хоть на первый взгляд она и выглядит прямолинейной, на самом деле она знает, как приспособиться к ситуации, и точно понимает, что хорошо, а что плохо. Если бы все было иначе, и он попал к ней в отряд, то непременно бы захотел завоевать ее сердце. Не влюбись. Что? Говорю, не позволь появиться странным чувством по отношению Ваньон. Такой парень, как ты, точно ее не достоин. Ёнджу, почему ты внезапно об этом заговорила?» «Да у него на лице написано, что ты его очаровала. Будь осторожней, хван -йон. Если спутаешься с этим плохим парнем, твоя жизнь изменится в худшую сторону Ёнджу, соберись. С тобой явно что-то не так. Потому что ситуация такая». С явным гневом голосе прокричала Ёнджу. жу Кан удивленно перевел на нее взгляд. «И в мыслях не было. Тебе не кажется, что ты одна об этом подумала?» «Я... И это так на всякий случай». Прокричала девушка быстро краснея. хван усмехнувшись, произнесла... Ты будто ревнуешь. Что? Ха-ха. Ха-ха, шутка. Я даже в теории не могу ревновать такого парня. Но вот опять она об этом. Парень устало помотал головой и отвернувшись опустил взгляд на лежавший на столе меч. Информация. Меч Эль Куеро, тип легендарный. Становится персональным при надевании. Этот предмет могут использовать только игроки, обладающие уникальной силой воздуха. Использование молниеносного ускорения атаки на плюс 700. Эффекты силы плюс 2, ловкость плюс 2. Особенность. Вы можете ходить по поверхности воды. Описание. Меч, сделанный шипов с хвоста Эль Куэро. В общей сложности характеристики повысятся на 400 единиц. Первое, в чем Кан убедился, насколько повышаются важны для этой легендарной экипировки статы. Вероятно, из-за того, что меч был сделан из Эль по свойствам он был лучше, чем среднестатистическая легендарная экипировка. Нравится? Если бы я мог его использовать, то непременно бы захотел прибрать к рукам. Мне нравится. Замечательно. На самом деле, даже во мне проснулась жадность, но поскольку не смогу его использовать, подумала, что могу хотя бы посодействовать созданию. «Вкладывайтесь в правильные вещи. Ким Сехун — это тот игрок, который впредь начнет развиваться с огромной скоростью. Пройдет всего ничего, как он начнет помогать нам в сражении против учителей. Ты вроде говорил, что он твой младший брат? Да. Хоть мы и не связаны кровью, но отношения у нас братские. Если уж ты говоришь такое, то от него можно многого ожидать. Он вас не разочарует», – произнес Кан У с переполненным уверенностью выражением лица. «Ким Сихун лучший приз, который только мог достаться, потому что он потомок Мусина». Если бы вдруг он у не вернулся на землю, то именно он стал бы человеком, способный переписывать историю. Парень даже представить не мог, каких высот сможет достичь Сихун. «А я хочу еще кое-что сказать». «Говорите». «Может, будешь обращаться ко мне на «ты»?» Она откинулась на спинку стула и продолжила. «Обычно я не позволяю людям мне тыкать, но думаю, сейчас мы в одной команде. Мне кажется, это несправедливо, что в нашей команде только ты обращаешься ко мне вежливо». «Ну, если так, то перейду на «ты». «Хорошо». Она никогда не задумывалась о том, чтобы использовать «вы» затруднительно, но если принять во внимание, что девушки общаются между собой по-дружески, то, наверное, будет лучше, если он тоже опустит вежливые обращения. Про «Чистую силу» до сих пор нет никаких новостей. Все члены отряда усердно над этим работают, но результатов нет. То же самое и с моими ребятами из гильдии. Они уже две недели ловят, в пять раз больше монстров, но «Чистой силы» до сих пор нет. Неужели я ошибся? И сам кан -У в течение двух недель посещал различные врата, но все безрезультатно. Из-за чего ему начало казаться, что его предположение относительно других монстров являлось ошибочным. «Мы пока что не уверены, так что продолжим поиски». «Хорошо». «Хорошо. Я, пожалуй, пойду». Кан У поднялся с места. Его примеру последовало и джу «Тебе что, делать нечего? Почему каждый раз, когда я приезжаю в Сувон, ты тоже тут?» «Ты не один поймал Эль-Куэру? Хоть мы и отдали тебе этот меч, мы надеемся позже получить выгоду. Поэтому мне хотелось лично удостовериться, насколько хорошим он вышел». «Хм...» «И ведь не поспоришь». Парень проглотил свое недовольство и кивнул головой. Ёнджу явно радуясь своей победе, усмехнулась и шумно фыркнула. «О, Кан-У, давно не виделись!» Кан-У встретил Сихуна и его группу на входе из врат по завершению их охоты. Хансоль он видел ежедневно, а вот с остальными встретился впервые за долгое время и решил с ними немного поболтать, после чего пригласил ребят к себе. «О, это твой новый дом?» Восхищенно спросил Тесу, рассматривая квартиру. «Кан-У, это ты?» Из соседней комнаты незаметно появилась эхидна. Взгляд Инби засиял. «Кан-У, кто эта милая девушка?» «Кан-У призвал меня». «Призвал?» «Да». Не веря своим ушам, Инби задрожала. «Кан-У, ты что, используешь эту малышку для всяких там игр?» «Ты чего несешь?» «Не боишься слухов?» «Это же противно!» «Хоть она и выглядит как ребенок, она старше тебя раз в десять». «Да, даже противозаконно». Она очень обеспокоенно посмотрела на эхидну. Кан-У дал подзатыльник несущий бред Инби и направился в гостиницу. «Сегодня я хочу кое-что подарить Сихуну, поэтому пригласил всех в гости». «Мне?» «Да». Кан У протянул Сихуну полученную от Хваньон меч «Эль Куэро». «Что это?» «Посмотри и узнаешь». Парень подошел поближе посмотрел на информацию. Его глаза тут же округлились, и он сказал «Это... это легендарный меч! Это же он, да?» «Да». «Хочешь сказать, что ты даришь ему мне?» Кан У кивнул головой. Сихун растерянно опустил взгляд на меч. «Почему такой подарок и так внезапно?» «Потому что ты его заслуживаешь!» «Кан-У!» Глаза парня покраснели, будто он вот-вот заплачет. И он дрожащими кончиками пальцев коснулся лезвия меча. «У меня... у меня нет права принять такой подарок!» «Это мне решать, имеешь ты на это право или нет!» Парень ничего не ответил. «Ты сейчас на каком уровне?» «На восьмом. «Еще немного, и он получит пятый ранг!» «Разумеется, он повышался в разы медленнее, Кан-У!» «Но среди остальных игроков, вероятно, быстрее всего!» Ты же понимаешь, что повышаешься гораздо быстрее других игроков. Но это не делает меня особенным. Нет. Это именно потому, что ты особенный. Разумеется, твоя команда оказывает большую помощь, но основная причина кроется в твоей уникальности. Сихун молчал. Ты станешь еще сильнее. Ничего страшного, если ты только тогда поймешь, что достоин этого меча. Кан-У, ты же мне веришь? Конечно, я верю. Я приложу все усилия, чтобы подтвердить свое право на владение этим мечом. С уверенностью в глазах прокричал Сихун. Его глаза глазах горел самый настоящий огонь, наполненный верой в себя. Кан-У довольно кивнул головой. Осталось только пройти обряд единения. Как и ожидалось, он потянулся в сторону меча. А? Только взял он не меч. Парень, пронеся руку мимо экипировки, схватился за Кан-У. Что это с ним опять? На самом деле, когда я только тебя увидел, я почувствовал себя как-то странно. Мне казалось, что все мое тело настроено против тебя. Это потому, что ты защитник планеты, а я тот, кто сломал систему». Но затем подобное чувство исчезло. Потому что я сделал тебя своим подчиненным. А сейчас, возможно, это прозвучит немного странно. Но у меня такое чувство, будто мы духовно связаны. Потому что действительно связаны. Кан-У, не смотри на меня так. Кан-У неловко улыбнулся и резко убрал руку. Выражение лица Сихуна тут же погрустнело. По телу Кан-У пробежали мурашки. Я слишком далеко зашел. У него возникло чувство, что он сперва заставил Сихуна довериться ему. А затем резко отвернулся от него. Кан-У понял, что необходимо провести черту в их отношениях. Сихун. «А, Кан-У, я хочу кое-что тебе сказать». Парень достал что-то из-за пазухи. Стоило только Кан-У разглядеть эту вещь, как его глаза расширились. Во время последней охоты я заметил что-то странное. Изучив их тела, я нашел вот это. Сихун держал в руках два черных камешка размером с ноготь. Кан-У тут же потянулся за камнями. Это были камни, наполненные чистой силой, которую он так отчаянно искал в течение последних двух недель. Более того, он был не один, а целых два. Его уголки губ тут же подлетели. «Сихун, давай вместе, пойдем до конца!»